Глава тридцать первая. Дядюшка и племянница. Жребий был брошен. Это понял сэр Филипп Нанли. Это знал Шерли. Это узнал мистер Симпсон. Дело решилось тот вечер, когда все обитатели Филдхеда были приглашены к обеду в Нанли. Несколько обстоятельств побудили баронета сделать решительный шаг — Он заметил, что мисс Килдер в тот вечер была задумчива и грустна. Эти новые черты в ее поведении польстили его слабой или, если угодно, поэтической натуре. В голове его сам собой начал складываться новый сонет, но пока он над ним размышлял, сестра сэра Филиппа упросила даму его сердца сесть за фортепиано и пропеть балладу его собственного сочинения. Шерли выбрала самую простую и самую искреннюю, несомненно, лучшую из всех его многочисленных баллад. Случилось так, что всего за минуту до этого, может быть, как раз тот момент, когда профессор смотрел из окошка дубовой гостиной, Шерли тоже взглянула в окно. Она увидела бурную лунную ночь, увидела, как сражается с ветром одинокие старые деревья в парке, развесистые кряжестые дубы и смело устремленные ввысь могучие буки. До слуха доносился отдаленный шум леса, перед ее глазами мчались облака, луна то ярко сияла, то скрывалась за ними, и все эти видения и звуки так на нее подействовали, что она отошла от окна взволнованная и растроганная, чтобы не сказать потрясенная и вдохновенная. Ее попросили спеть, и она запела. В балладе шла речь о любви, о любви вечной, непоколебимой в беде, незыблемой в несчастье, неустрашимой в нищете. Слова, сами по себе простые и нежные, были положены на красивый старинный мотив. При чтении эта баллада показалась бы слабоватой, но в хорошем исполнении она прозвучала прекрасно. Шерли спела ее хорошо. Она вдохнула в чувствительные строки нежность, страстную силу, Голос ее в тот вечер был звучен, лицо выразительно, она всех поразила, а одного из присутствующих очаровала. Встав из-за фортепиано, Шерли подошла к камину и присела на козетку. Дами стояли вокруг нее и молчали. Девица Симпсон и девица Нанли смотрели на мисс Килдер, как трусливые курицы на ибиса, или белую цаплю, или еще какую-нибудь диковинную птицу. «С чего это она так пела?» Они так никогда не певали. Пристойно ли петь с таким чувством, с таким своеобразием? В пансионах так не поют. Решительно все это слишком странно и необычно. А то, что странно, должно быть дурно. То, что необычно, должно быть непристойно. Шерли была осуждена. Даже старая леди Нанли смотрел на Шерли из своего большого кресла у камина ледяными глазами и взгляд ее говорил — «Это женщина иной породы, нежели моей дочери. Она не годится в жены моему сыну». Сын ее увидел этот взгляд и понял его значение. Он встревожился. «То, к чему он так стремился, может от него ускользнуть. Надо спешить». Зала, в которой они сидели, была некогда картинной галереей. Отец сэра Филиппа, сэр Монктон Нанли, превратил галерею в гостиную но она так и осталась сумрачной и необжитой. Глубокая ниша с окном, в которой помещался диван, стол и затейливый секретер образовала в ней как бы комнату в комнате. Два человека вполне могли там укрыться, и никто бы их не услышал, если бы они не стали разговаривать слишком долго или слишком громко. Сэр Филипп попросил своих сестер спеть дуэт, для девиц Симпсон тоже приискал какое-то занятие, А что касается старших дам, то они сами увлеклись беседой. К его удовольствию Шерли поднялась, чтобы взглянуть на картины. Сэр Филипп тотчас вспомнил об одной из своих прабабушек, темноволосой красавице, похожей на южный цветок, и стал рассказывать о ней своей гостье. Кое-какие вещи этой красавицы хранились в уже упомянутой нише. Когда Шерли зашла туда, чтобы разглядеть ее молитвенник и четки, лежавшие в инкрустированном шкафчике, Сэр Филипп последовал за ней, и пока девица Нандли визгливыми голосами выводили прибанайнейший дуэт, начисто лишённые чувства и смысла, торопливо шепнул мисс Килдер несколько фраз. Сначала Шерли была настолько поражена, что можно было подумать, будто его шёпот, как по волшебству, превратил её в статую. Но уже в следующее мгновение она оправилась и что-то ответила ему. Они разошлись. Мисс Килдер вернулась в камину и уселась на свое место. Баронет посмотрел ей вслед, потом тоже подошел и встал рядом со своими сестрами. Лишь мистер Симпсон, вездесущий мистер Симпсон, заметил эту сцену. Сей джентльмел тотчас же сделал свои выводы. Будь он так же проницателен, как любопытен, и так же умен, как пронырлив, лицо сэра Филиппа открыло бы ему, что он ошибается. Однако с его ограниченным поверхностным и легковесным характером он ничего не желал замечать и отправился домой гордый, как петух. Мистер Симпсон был не из тех, кто умеет хранить тайны. Что-нибудь узнав, он уже не мог удержаться от болтовни». На следующее утро он под каким-то предлогом призвал воспитателя своего сына и весьма напыщенно, с торжественной миной объявил ему, чтобы тот на всякий случай приготовился к отъезду, ибо, возможно, в ближайшие дни они вернутся к себе на юг. Важные дела, которые до сих пор удерживали его, то бишь мистера Симпсона в Йоркшире, подходят к счастливому концу. Его усилия, стоившие ему стольких трудов и волнений, наконец должны венчаться успехом, и вскоре их семья обзаведется новым и чрезвычайно высоким родством. «По-видимому, речь идет о серии Филиппин Анли?» — спросил Луи Мур. И вместо ответа мистер Симпсон взял понюшку табаку и разразился куда кудахтующим хихиканьем. Потом, вдруг вспомнив о своем достоинстве, умолк и предложил воспитателю заняться делом. В продолжении следующих двух дней мистер Симпсон был кроток, как голубица, на беспокойство снедало его, и когда он ходил, то поступью напоминал скорее курицу, прыгающую по горячим углям. Он то и дело выглядывал в окно, прислушиваясь, не раздастся ли стук колес. Жена синей бороды не была и в половину так любопытна, как мистер Симпсон. Он ждал, когда последует формальное предложение, когда его призовут для совета, когда пошлют за адвокатами и когда, наконец, приступят к обсуждению контракта и начнутся прочие восхитительные светские хлопоты, обставленные с должной пышностью. И вот письмо пришло. Мистер Симпсон собственноручно передал его мисс Килдер. Он знал почерк и узнал печать баронета по гербу. Он видел, как Шерли вскрыла письмо, потому что она сразу же ушла с ним в свою комнату и не видел ответа, потому что она писала его у себя в заперти и писала долго, почти полдня. На его вопрос, дала ли она ответ, Шерли коротко сказала «да». И снова ему пришлось ждать, ждать молча, не осмеливаясь ни о чем заговорить. Что-то в лице Шерли удерживало его от расспросов, что-то очень опасное, страшное и непонятное для мистера Симпсона, как надпись на стене на перу Волтасара. Несколько раз он порывался послать за своим пророком Даниилом, то бишь за Луи Муром, и попросить у него истолкование сей надписи, но его достоинство восстало против подобной фамильярности. Кстати, сам пророк Даниил, видимо, был затруднении и ломал себе голову над значением той загадочной надписи. Он походил все дни на студента, для которого грамматика — пустой звук — о словаре «Темный лес». Мистер Симпсон отправился к своему приятелю воланд хилл скоротать тоскливые часы ожидания. Вернулся он намного раньше, чем его ожидали, когда вся его семья и мисс Килдер ничего сидели в дубовой гостиной. Мистер Симпсон обратился к племяннице и попросил ее пройти с ним в другую комнату для сугубо частного разговора. Шерли поднялась, ни о чем не спрашивая и ничему не удивляясь. — Хорошо, сэр, — сказала она тем решительным тоном, каким отвечает на сообщение о приезде зубного врача, который вырвет, наконец, коренной зуб, целый месяц причинявший вам адские муки. Положившись ее и наперсток на скамеечку в ниш окна, она последовала за своим дядюшкой. Когда мистер Симпсон закрыл двери, оба сели в кресло, стоявшие друг против друга на расстоянии нескольких шагов. — Я... «Был Уолден Холли», — проговорил мистер Симпсон, и многозначительно замолк. Мисс Килдер с интересом рассматривала красный ковер с бело-зеленым узором. Это сообщение не требовало никакого ответа, и она молчала. «Я узнал», — медленно продолжал мистер Симпсон, — «я узнал о некоторых обстоятельствах, которые меня поразили». Подперев щеку указательным пальцем, Шерли ждала, пока он объяснит, что это за обстоятельства. «Говорят, нанлейское поместье заколочено, и вся семья уехала. Еще говорят, что баронет, что баронет тоже уехал со своей матерью и сестрами». «Вот как?» — проговорила Шерли. «Осмелюсь спросить, для вас эта новость так же неожиданна, как для меня?» «Нет, сэр. Но для вас это новость?» «Да, сэр. Я хочу сказать, хочу вам сказать», — продолжал мистер Симпсон, ёрзая в кресле и переходя от коротких и до сих пор довольно ясных фраз к своему обычному многословному, путанному и желчному стилю. «Я хочу, я желаю полного объяснения. Вы от меня так не отделаетесь. Нет». «Я... я требую, чтобы вы меня выслушали и... и чтобы все было по-моему. Вы должны ответить на мои вопросы. Я хочу ответов ясных и полных. Я с собой шутить не позволю». Шерли молчала. «Странно. Поразительно. Просто невероятно. Нет, это просто непостижимо. Я думал, все в порядке. Как же могло быть иначе? И вдруг вся семья уехала. — Я полагаю, сэр, они имели право уехать. — Но сэр Филипп тоже уехал! — воскликнул мистер Симпсон, подчеркивая каждое слово. Шерли подняла брови. — Счастливые ему пути! — сказала она по-французски. — Нет, так оставить дело нельзя. Это надо тотчас исправить. Мистер Симпсон придвинул свое кресло поближе... Потом снова отодвинулся, и вид у него был крайне обозленный совершенно беспомощный. «Полно, дядюшка, полно! Успокойтесь!» — с упреком сказала Шерли. «Если вы начнете сердиться и раздражаться, мы с вами ни о чем толком не договоримся. Спрашивайте меня. Я также хочу объясниться, как и вы, и обещаю отвечать только правду». «Я хочу... Я желаю знать, мисс Килдер». — Сделал вам, сэр Филипп, предложение или нет? — Сделал. — И вы признаетесь? — Признаюсь. — Но прошу вас продолжать. Считайте, что этот вопрос мы выяснили. — Когда он вам сделал предложение? — В тот вечер, когда мы у них обедали? — Достаточно, что он его сделал. — Продолжайте. — Это было в нише? в той зале, где была картина и галерея, которую сэр Монгтон переделал в гостиную?» Ответа не последовало. «Вы были там вдвоем, разглядывали шкафчик. Я все видел. Моя догадливость меня не обманула. Она меня никогда не обманывает. Потом вы получили от него письмо. Что это за письмо? О чем? Это неважно Так-то вы разговариваете со мной». Шерли молчала, постукивая ногой по ковру. — Вы сидите, молчите и дуетесь. Кто обещал мне говорить только правду? — Сэр, до сих пор я говорил только правду. Спрашивайте еще. — Я бы хотел взглянуть на это письмо. — Вы его не увидите. Я должен его прочесть, я его прочту. — Я ваш опекун, сударыня. С тех пор, как я достигла совершеннолетия, у меня нет опекуна. — Неблагодарная! Я воспитывал вас как родную дочь. — Еще раз прошу вас, дядюшка, не отвлекайтесь, будем хладнокровны. Я со своей стороны не собираюсь сердиться, но вы-то знаете, когда меня выведут из себя, я сама не помню, что говорю, и меня тогда трудно остановить. Послушайте, вы спросили, сделал ли мне, сэр Филипп, предложение. Я вам ответила. Что еще вы хотите узнать? Я желаю знать, приняли бы его или отказали, и я это узнаю. Разумеется, это вы должны знать. Я ему отказала. Отказала. Вы, вы, Шерли Килдер, отказали сэру Филиппу Нанли? Да. Отказала. Несчастный мистер Симпсон вскочил с кресла и сначала заметался, потом просто забегал по комнате. «Вот оно! Вот как! Так и есть!» «Откровенно говоря, дядюшка, мне жаль, что это вас так огорчает. Есть люди, с которыми ничего нельзя сделать уступками и уговорами. Вместо того, чтобы смягчиться и примириться, они становятся назойливее и нахальнее. Мистер Симпсон был из их числа». «Меня огорчает! Что мне до этого? Какая мне от этого польза? Может быть, вы еще скажете, что я думаю о своей выгоде?» Большинство людей всегда думают о той или иной выгоде. «И это она мне говорит в глаза, мне! Я, я был ей почти отцом, а она обвиняет меня в корысти!» «Я ничего не говорила о корысти, а теперь еще отговаривается!» У вас нет никаких устоев. Дядя, вы меня утомляете. Позвольте мне уйти. Нет, вы не уйдете. Вы должны мне ответить. Каковы ваши намерения, мисс Килдер? В каком отношении? Я говорю о замужестве. Я намерен спокойно жить и делать только то, что мне хочется. Только то, что хочется. Такие слова в высшей степени неприличны. «Мистер Симпсон, советуй меня не оскорблять. Вы знаете, я этого терпеть не стану. Вы читаете по-французски. Ваш разум отравлен французскими романами. Вы вся пропитались французским легкомыслием. Вы вступаете на скользкий путь, берегитесь. Рано или поздно это кончится бесчестью. Я это давно предвидел». «Вы хотите сказать, сэр, что нечто, связанное со мной, может кончиться бесчестием?» «И кончится! Непременно этим кончится! Вы сами сейчас говорили, что будете поступать, как вам вздумается! Вы не признаете ни правил поведения, ни границ!» «Полнейшая ерунда! И столь же грубая, сколь глупая!» «Вам нет дела до приличий! Скоро вы восстанете против благопристойности!» «Вы наскучили мне, дядюшка!» «Отвечайте, сударыня, отвечайте! Почему вы отказали сэру Филиппу?» «Наконец-то! Хоть один разумный вопрос. Охотно отвечу. Сэр Филипп для меня слишком юн. Я всегда смотрел на него, как на мальчика. Все его родственники, особенно мать, были бы недовольны нашим браком. это женитьба поссорила бы его с роднёй. С точки зрения света я ему не неровня». «И это всё?» У нас с ним разные взгляды. Полно такого любезного, уступчивого джентльмена не сыскать. Он весьма любезен, весьма достоин, он самосовершенство, Но он не может быть моим наставником ни в чем. Я не смогу дать ему счастье и не возьму за это ни за какие блага. Я никогда не приму руки, которые не в силах меня укрощать и сдерживать. А я думал, вам нравится делать, что захочется. Вы противоречите самой себе. Если я дам обещание повиноваться, то лишь тогда, когда буду уверена, что смогу сдержать это обещание. А такому юнцу, как сэр филипп я не стану повиноваться. Дона не сможет мне приказывать. Мне придется самой направлять его вести, а это занятие не в моем вкусе. Покорять, приказывать, управлять. Это вам не по вкусу? С дядей еще, пожалуй, но не с мужем. В чем же разница? Кое-какая разница все-таки есть, это я знаю точно. Мужчина, который, став мужем, захочет жить со мной в мире и согласии, должен держать меня в руках. Это я тоже знаю достаточно хорошо. Желаю вам выйти замуж за настоящего тирана. С тираном я не останусь ни дня, ни часа. Я взбунтуюсь, сбегу или его прогоню с позором. Просто голова идет кругом. Так вы противоречивы. Я это заметила. Вы говорите, что сэр Филипп молод. Но ведь ему 22 года. Моему мужу должно быть 30 а по уму 40 Может быть, вы пойдете за какую-нибудь развалину? Тогда выбирайте седого или лысого старика. Нет, благодарю вас. Можете еще выбрать какого-нибудь влюбленного дурачка и пришпилить его к своей юбке. Я могла бы так поступить с мальчишкой, но это не по мне. Я же сказала, что мне нужен наставник, который внушил бы мне добрые чувства, делал бы меня лучше. Мне нужен человек, власти которого охотно подчинится мой строптивый нрав. Муж, чья похвала, вознаграждала бы меня. А порицание карала. Повелитель, которого я не могла бы не любить, хотя, возможно, могла бы бояться».